Глава одиннадцатая. Вопрос на засыпку. На что, похоже, трепетная влюбленность? Ответ. В любом случае, это диагноз. С отпуском я решила не тянуть. Интересного на работе не ожидалось, а бухгалтерские долги не давали и шагу ступить спокойно опять стерегли на каждом углу, засоряли электронную почту и выпадали из карманов и папок то чеками, то квитанциями, то огрызками и того и другого. Бежать, бежать. Тем более, что впереди маячили приятные хлопоты, нетерпящие суеты. Так что утром, в среду, мое пробуждение не было испорчено писком будильника и, провалявшись до десяти, я встала с постели отдохнувшим и бодрым человеком, невестой. Предстоящая встреча с Кондрашовым и поход в ЗАГС меня начали беспокоить уже в десять часов двадцать минут. Я чуть не почистила зубы кремом для рук, перепутала соль с сахаром и пролила чай на стол. После звонка Германа... Он третий раз напомнил, что Дмитрий Сергеевич будет ждать около ЗАГСа в пятнадцать ноль-ноль, а водитель заедет за мной в четырнадцать пятнадцать. Ситуация усугубилась, я уже просто глупо улыбалась и делать ничего не могла. Перезвонив Герману, я категорически отказалась от водителя. Мой Volkswagen, мой мышонок, который всегда поддерживал и в горе, и в радости, довезет меня куда угодно и, если нужно, окажет моральную поддержку. Скрипя сердце, видимо, я нарушала стройные записи в блокноте, Герман согласился. Когда запиликал мобильник в следующий раз, я уже была готова четко и ясно произнести. Да-да, я помню, что Дмитрий Сергеевич будет ждать меня в три часа. Но это оказался не Герман, а моя дорогая мама». «Открывай дверь, я приехала и поднимаюсь», — сообщил мобильник. И я выглянула в окно. Темная серая Honda Аккорд» действительно стояла около подъезда. А это означало только одно. Сейчас меня будут благословлять вдоль и поперек. Общение с мамой Эммой Фогли закончилось в галерее «Тон мотив» на ноте молчаливого шока, который я надеялась продлиться еще минимум пару дней но реальность оказалась иной. Реальность в данную минуту выходила из лифта и требовательно нажимала кнопку звонка. Чего ждать? Настойчивой поддержки или воинственного отрицания? И посмотрим, кто победит в смертельной схватке за право храпеть со мной на одной кровати в старости. Любимчик Игорь или дружище Кондрашов? Я делаю ставку на второго. «Как ты живешь в этом доме?» Мама брезгливо дернула плечиком и поморщилась. «На стенах надписи...» «Интересно читать, да? Узнаешь много нового о строении человеческого тела». Почтовые ящики ужасного коричневого цвета, не обращая на меня внимания, отправляя шикарную шубу на вешалку, продолжала она. «Стандартный цвет детской неожиданности и кабачковой икры». «А перила? А лифт?» «А с ними что не так?» – изумилась я. «Уж чем-чем, а перилами и лифтом мой подъезд мог искренне похвастаться. Ремонт делали совсем недавно». «Не знаю», – мотнула головой маман, и, роняя направо и налево аромат японских духов, направилась в ванную мыть руки. «Скользко и тесно», – донесся до меня возмущенный голос. «И пахнет промышленными отходами». Я обреченно включила чайник и сделала вялую попытку отыскать в шкафу остатки печенья. Попытка провалилась с треском. Оказавшись в кухне, маман заметно успокоилась. Усевшись в плетеное кресло, моя гордость, закинув ногу на ногу, Закурив длиннющую вишневую сигарету, выпустив аккуратное облако дыма, она критично оглядела меня с ног до головы и задумчиво изрекла. «И что он в тебе нашел? Не понимаю». «Десять гектаров земли», — ответила я, ставя на стол две ярко-желтые чашки. Маман закатила глаза к потолку и издала стон великомученицы. «Когда? Когда ты начнешь нормально себя вести?» усевшись напротив я выдала легкое удивление а что я сделала не так ты выходишь замуж за человека с которым знакома пять минут больше семь на ее лице появилась тонкая едкая улыбка хорошо воспитанной но насмешливой аристократке восемь или девять ты предлагаешь расторгнуть помолвку серьезно спросила я с трудом вспомнив дурацкое слово помолвка Я готова выслушать твое мнение». «Ни в коем случае». Мама резко откинулась на спинку кресла, сдула салбачелку и принялась теребить гранатовое ожерелье, так идеально гармонирующее со строгим черным платьем. И в негодовании она была прекрасна. Напоминала Катрин Денев, ирис сорта «Черный фантом», и райскую птицу из Новой Гвинеи одновременно и сумятица больших и малых страстей тоже была ей к лицу. Этот брак должен состояться во что бы то ни стало. И почему я раньше не подарила тебе десять гектаров земли? Игорь, ты проиграл. Эмма Карловна Фогли отказалась от тебя в считанные минуты. Стоило появиться на горизонте более завидному жениху, и козыри сменили масть. А как же, Игорь? Еще недавно ты уговаривала меня одуматься и... «Игорь в прошлом, он сам виноват. То хочу, то не хочу. Сейчас он меня мало интересует. Кстати, он звонил, и я его убедила в том, что у вас с Дмитрием отношения очень серьезные. Надеюсь, так и будет. Когда вы подаете заявление в ЗАГС? Сегодня?» Я звонила Кондрашову. «Боже, моя дочь выходит замуж за достойного человека. В это трудно поверить». Я всегда боялась, что в конце концов ты встретишь какого-нибудь панка, сделаешь сто татуировок и увлечешься спиритическими сеансами. Да, без комментариев. — Печенье хочешь? — щедро предложила я то, чего в моей квартире не существовало. — Нет, спасибо, но я хочу поговорить о Кондрашове. Как он тебе сделал предложение? — Почему? — Он звонит. — Когда свадьба? — Вы будете венчаться? Сейчас это модно. Девочка моя, я рада, что ты теперь не одинока. Еще бы, теперь меня можно считать приличной женщиной. В каких вы отношениях? Тяжело вздохнув, я с отчаянием посмотрела на часы. Увы, времени для ответов было предостаточно. С Дмитрием Сергеевичем у нас любовь с первого взгляда, ровно начала я врать. Мы увидели друг друга, сердца забились и прекрати поясничать мама поджала губы и копируя привычку бондаренко хлопнула ладонью по столу ты понимаешь что сейчас решается твоя судьба такого мужа тебе никогда не найти сколько женщин о нем мечтает да они при каждом удобном случае вьются вокруг него как озабоченные кошки фи мама фи правда что ли заинтересовалась я слабо представляя подобную картину Все живое обычно куксится и вянет в присутствии Кондрашова, а не расцветает буйным цветом, хотя большие деньги для многих слишком привлекательный бонус. — Естественно, он красив, богат, известен. — Красив? — переспросила я. — Пожалуй, это единственное, с чем я могла поспорить. — Конечно, неужели ты не видишь? Особая мужская красота. Я сама одно время поглядывала на него с... Прошу тебя, дальше не продолжай. Не беспокойся, не буду. Я желаю тебе счастья, и ты должна выйти за него замуж. Дай слово, что не передумаешь. «Даю», — ответила я и с удовольствием сделала несколько глотков горячего чая. Благодаря этому разговору утреннее волнение рассыпалось в пыль. Я вновь была на гребне волны и жаждала немедленных приключений. Мне даже захотелось увидеть Кондрашова, поймать его взгляд, угадать мысли и желания. Я представила, как подхожу к нему близко-близко, прижимаюсь и дотрагиваюсь кончиками пальцев до гладко выбритой щеки, чувствую его смятение, улыбаюсь и... «Ты меня слышишь? Я третий раз спрашиваю, когда свадьба?» «Девятнадцатого декабря», — бросила я, сожалея об утраченном мираже. «Так скоро?» «Нет, мы ничего не успеем. Нужно пригласить минимум пятьсот человек. Банкет!» Мама открыла рот, желая обрушить на меня недовольство, но вдруг осеклась, выпрямилась и спокойно сказала. «Прекрасно. Пусть свадьба состоится 19 декабря. А банкет поддела я? Это не главное. А что главное? Чтобы ты не сбежала и не успела передумать». «Дмитрий Сергеевич, пока могу сказать только одно. С вам решительно повезло. Она вас души не чает. Я не опоздала» да здравствует пунктуальность королей и королев занудство германа зеленый кругляш светофора и моя дорогая мамуля которая ровно в четырнадцать ноль ноль раскритиковав абсолютно все примитивные кофточки в шкафу выставила меня из моей собственной квартиры строгательным благословением наташа сделай это и тебе будут завидовать сотни тысяч женщин Я лишь кивнула и устремилась на улицу. К будущему мужу и будущим завистницам обратной дороги нет. Кондрашов в белой рубашке и темно-сером костюме уже ждал меня на первом этаже ЗАГСа. Герман, одетый не менее парадно, стоял рядом и держал перед собой красивый букет алых роз. Завидев меня, он передал его Дмитрию Сергеевичу и сделал шаг назад. Дмитрий Сергеевич с небольшой задержкой протянул цветы мне и кратко произнес. «Нас уже ждут. Ущипните меня, ущипните!» Прекрасно улыбнулась я душей и по-хозяйски взяла Кондрашова под руку. Я ничуть не сомневалась, ничуть не металась и не задавалась вопросом, а как же это со мной произошло? Наоборот, я чувствовала себя очень комфортно на своем месте, абсолютно на своем. Вот умопомрачительный мужчина, вот его голова, шея, плечи и так далее. Он и не собирается делать попыток к сближению, и он совершенно не думает о любви, ненависти, страсти, ревности, гордости, страхе, безрассудстве, отчаянности, грусти, радости. Его не выдернули из пыльных годов XVIII века. Он не только старше, но и мудрее меня на 12 лет, но... Но он уверен, что совместную жизнь можно распланировать, записать в блокнот педантичного помощника и далее жить строго по пунктам. Он хладнокровен, собран, строг, а между тем сейчас рядом с ним одна из самых сумасшедших женщин земного шара то есть я. Самое обыкновенное я. Дмитрий Сергеевич, да что же с вами будет, когда ваше сердце ворвется любовь? А она ворвется, верьте мне. Я покосилась в сторону жениха, затем перевела взгляд на Германа, а затем опустила глаза в пол. Волнение щекоткой скользнуло по спине, и я лукаво улыбнулась. Мне очень захотелось оказаться с Дмитрием Сергеевичем наедине. Мне захотелось чмокнуть его еще раз в щеку и, да, прижаться к нему. Мне нужно было срочно проверить, возбуждаю я его или нет. такая маленькая позволительная шалость. Мы же почти муж и жена, не так ли? «Добрый день». Стоило зайти в одну из комнат, как навстречу нам вышла приятная полная женщина в свободном пестром платье. Она до того напоминала оперную певицу, что я уже приготовилась услышать арию из оперы. «Прошу вас, проходите». Служительница храма любви и брака указала на один из столов и сцепила на груди руки. «Полагаю, вам здесь будет удобно. Не торопитесь. Заполняйте заявление спокойно». Вам никто не помешает. Она удалилась, а я сразу перешла к делу. Пристроила букет на углу стола, вынула из сумки паспорт, свидетельство о расторжении предыдущего брака и села на обитый красным бархатом стул. — Вы скучали по мне? — небрежно поинтересовалась я, разглядывая бланк заявления. Вопрос, как и предполагалось, выбил из колеи и Кондрашова, и Германа. «Да», — после секундного замешательства ответил Дмитрий Сергеевич. Усевшись рядом, он тоже достал паспорт. «Отлично», — удовлетворенно ответила я, повернулась к нему и подперла щеку кулаком. «Пожалуй, первый раз я видела Кондрашова так близко при хорошем освещении. И первый раз мое сердце заныло, будто кто-то подергал его за тоненькие ниточки». — Дмитрий Сергеевич, а вы и правда весьма интересный мужчина. Наши глаза встретились. — Наташа, я рад, что ты не передумала. — А зачем же мне передумывать? Мама говорит, скоро мне будут завидовать сотни тысяч женщин. — Уверен, у нас будет хороший брак. — Для хорошего брака нужны чувства, — Тиша ответила я. — Да, тоже тише произнес Дмитрий Сергеевич и отвел глаза в сторону. Деловито взяв заявление, он вопросительно посмотрел на Германа, но тот не двинулся с места, давая понять, что заявление молодым лучше заполнить самостоятельно. «А вы точно скучали по мне?» «Наташа, я думал о тебе». «Интересно, в каком контексте?» «И я вас тоже». Наши глаза опять встретились. Дмитрий Сергеевич хотел что-то сказать, но не стал. «А жаль». Я бы многое отдала, чтобы узнать о его порывах, но если они, конечно, у него есть. «Наташа, могу я задать личный вопрос?» «Да, между нами не должно быть никаких секретов», — сдерживая очередную улыбку, серьезно ответила я. «Нет, в следующий раз». Он щелкнул кнопкой шариковой ручки и вновь посмотрел на Германа. А «Вы хотите спросить, почему я развелась с мужем?» «Он сбежал от меня». Видимо, ему было скучно, но вас это не должно беспокоить. Вам со мной скучно не будет, обещаю. Я против разводов, — коротко ответил Дмитрий Сергеевич, и принялся заполнять бланк. Не надеюсь, наш брак не распадется ни при каких обстоятельствах. Последние слова он произнес даже жестко, отчего мое сердце заныло повторно. Он собирается прожить со мной всю оставшуюся жизнь, а я... «Чего хочу я?» «Поцелуйте меня, пожалуйста». «Что?» «Маленький тест на совместимость. Пока еще не поздно». «Справка. Зачем мне этот поцелуй?» «Понимаете? Ну, как вам сказать? Кажется, я упустила один немаловажный момент. Кондрашов очень скоро меня полюбит. Я ему просто не оставлю выбора. Но и мне, получается, нужно его полюбить» а то как же мы дальше жить будем? И в чем тогда смысл, если выбранный мужчина, тот самый, окажется мне совершенно не нужен? Я живу искала не на пару-тройку дней, не до следующего брака, а навсегда? Какой кошмар! Навсегда! Да... И мне, знаете ли, хочется гарантий. Один поцелуй, и я многое пойму. Ну, наверное, пойму. Герман первым обрел способность двигаться. Развернувшись, он тактично отошел к окну и замер на фоне покачивающихся веток и падающих снежинок. Его спина сдержана и многомудро сообщала. «Не обращайте на меня внимания, сделайте то, что должны сделать». А еле слышно «хм», претендовала чуть ли не на одобрение. Потратив несколько секунд на принятие решения, Дмитрий Сергеевич протянул руку и коснулся ладонью моей щеки. Честно говоря, я не ожидала подобных нежностей. Я рассчитывала на сметение акулы и сухой поцелуй в окологубную область. Но обжигающий холод серых глаз, целенаправленно выдержанная пауза, уверенность с его стороны и предательская вялость с моей отменили очередной раунд игры притупили любопытство и вынесли на поверхность совсем иные чувства. Я хотела, я действительно хотела этого поцелуя. В животе забулькала кипящая лава, пальцы нервно вцепились в край стола, глаза... Глаза закрылись совершенно самостоятельно. Прежние подростковые мысли а каково это целоваться с ним? Сменились взрослым, а каково это принадлежать ему? Ну же, ну же! Ты права, Наташа, услышал я тихий голос Дмитрия Сергеевича. Мне давно нужно было это сделать. И губы коснулись губ. И побежала волна по телу. И стол, в который я вцепилась, показался мягким, пластилиновым, и тиканье настенных часов стало отчетливее, громче, и защекотало в носу, и зачесались на спине крылья. Мне было удивительно приятно и удивительно вкусно. И мне понравилось, что он не слишком-то церемонится, и что каждый из нас на своем месте. Он мужчина, я женщина. Нет, не так. Он тот самый мужчина... Я — та самая женщина. Возможно, я слишком эмоционально описала поцелуй. Возможно. Я вовсе не потеряла связь с миром и мысленно не отправилась на остров безумной страсти, но было приятно и было вкусно, и тем самым неожиданно. «Спасибо, Наташа», — произнес Дмитрий Сергеевич, возвращаясь к заявлению. — Не за что, — ответила я, скромно потупив взор. Строчки ложились на бумагу. Герман по-прежнему стоял у окна, а я пребывала в мечтательно оживленном состоянии. Состояние, которое называется первой катастрофической влюбленностью на трезвую голову, которое сравнимо с пузырьками шампанского, с новогодним фейерверком и с неожиданным подарком, обернутым в яркую шуршащую бумагу. Это пройдет уже сегодня, но вкус и цвет останутся. Не такой уж Кондрашов и зануда. И нос у него греческий.